30 Поздно вечером Тихомиров тайком связался с Тайгишем и рассказал шаману обо всем, что произошло в деревне. Новость про каменный город его расстроила. Шаман даже не скрывал своей озабоченности. — Нельзя вам без связи туда выходить. Это опасно. — Эх, кабы я знал, я бы с вами пошел. Не отступите? — с надеждой спросил он. — Ну, я так и предполагал. «Ладно, держите там востро Знаю я каменный город. Это друидам туда нельзя, а я там бывал не раз. В общем, если через четыре дня вы на связь не выйдете, отправим вертолет с подмогой. Место посадки сейчас сказать не могу. От погоды будет многое зависеть. Но мы с вами условимся так». Группа наслушалась советов от шамана. Закари обсудил план действий, и отряд расположился на ночлег. Перед тем, как уснуть, Ноэл еще раз вышел на связь с Гомесом. Тот подробно рассказал ему события последних двух дней. Закари вновь и вновь переспрашивал и уточнял у Гомеса детали разговоров, реакцию людей, подробности поступков, восстанавливая в мыслях полную картину происходящего в лагере. Особенно его удивляло поведением Виттен Она постоянно провоцировала программиста на конфликт и при этом еще втягивала в стычки остальных членов отряда и всех, кто находился поблизости. «Зачем ей это надо?» — недоумевал Закари. «При первой встрече она показалась Нойлу уравновешенным и сдержанным человеком. Я ее просто не узнаю», — удивлялся Зак. «Мне кажется, мы что-то упускаем», — задумчиво произнес Нойл. «Во всем этом есть какие-то странности, но я не пойму, какие». «Вы тоже это чувствуете, Нойл?» Оживился собеседник. «У меня из головы не выходит этот разговор с мисс Ндому, Не пойму, почему». «А что китайец? Спросил Зак. «Как вы оцениваете его реакцию на появление телохранителя?» «Мне кажется, что он ему нужен, как собаке пятая нога. То ли он вовсе не собирается отправляться в Бразилию, то ли ему наплевать на собственную жизнь. И то, и другое выглядит подозрительно. Я склонен больше всех подозревать именно его». Он ведь далеко не глупый человек, не может он вести себя столь безрассудно. От человека, который произвел и выбросил на улицы городов тонны наркотиков, можно ждать чего угодно, мистер Гомес. Мы с вами это уже обсуждали», — возразил Нойл. закари надолго задумался. Гомес терпеливо ждал своего собеседника. «Вот что, Гомес», — наконец произнес Нойл, «соберите, пожалуйста, максимальную информацию о семье Миссен Домо». «И отправьте мне. Особенно все, что касается ее отца. У нас мало сведений, и надо проверить хотя бы то, что мы имеем». «Вы уверены? Мисс Индома — политический лидер, известный человек и борец за права обездоленных. Не могу поверить, что она связана с преступниками. Уж скорее Фостер, чем она». «И все-таки проверить надо. Заодно и о Фостере еще поинтересуйтесь. Лишним не будет». «Сделаю», — ответил гомас В этом есть резон, мистер Нойл. Когда вас ждать на связи в следующий раз? А вот эта гумес известна лишь древним друидским богам. По их планам мы вернемся в деревню дня через четыре. До этого будем без связи. В каменный город нам запретили брать всю технику. Я и так с вами нарушаю местный запрет, можно сказать, рискую милостью местных богов и их жрецов. А это чревато. Так что давайте заканчивать». — Желаю вам удачи, Нойл. Ждем на связи. — Спасибо, дружище. Удача нам пригодится. Ждите нас через несколько дней. Вон, смотрите, ступени каменные и озеро с глыбой каменной посередине. Если бы не так тяжело было добираться, я бы сказал, что это самое красивое место на Земле, — воскликнул Фред. «Да, от красоты захватывает дух», — согласилась Сара. «Денис, что скажешь?» «Древние тувинские легенды говорят, что эти горы были созданы не для смертных, а для богов и шаманов. Народ, населявший эти места, имеет легенду о том, что эти горы — руки земли, на которых держится мироздание». «В правильном месте друиды построили свой скит. Ничего не скажешь. Уж если и думать о вечном, то лучше здесь, чем в моем офисе». Признался вслух сам себе Нойл. «Смотрите, а вот и тропинка, про которую говорил нам Борбхас. Недолго до скита осталось», — радостно воскликнула Сара. Неожиданно с обеих сторон каменных стен послышался шорох скатывающихся камней, и из-за поворота на тропинку выступили два человека, одетых в длинные друидские плащи. «Кто будете?» — сурово спросил один из них. Выслушав классическую историю про комитет, мужики переглянулись. «А здесь что делаете?» — уточнил один. «У нас тут людей мало. Кроме нас, считай, никого больше нет. Не с кем разговаривать-то». «Интервью хотим взять у новых последователей древней веры. В деревне-то все сплошь давние жители, а многие даже и родились там. А нам надо до истоков докопаться, почему люди к вашей вере приходят, в чем причины». Поспешно затараторил Денис: "Мы сами напросились, как проскит узнали. Нас отец Борбхаса благословил, велел к отцу Петру обратиться". Закари с восхищением уставился на Тихомирова. "Это надо же так ловко врать", подумал Нойл. Он очень плохо понимал, что говорит по-русски Тихомиров, но и той малости было достаточно, чтобы оценить его умение. И ведь это не политик какой-нибудь, а обычный рядовой инженер. Впрочем, насчет рядового, пожалуй, Закари был не прав. Это он сгорячать и Хамирова принизил. Конечно же, инженер был самородком и даже почти гением, но все равно врал он без зазрения совести, прямо-таки вдохновенно. «Пошли!» — коротко скомандовал один из мужиков. Отряд начал осторожный спуск вниз, к краю небольшого плато. «А давно вы тут? Как живется? Отец Петр, он у вас старший?» Денис всю дорогу задавал провожатым вопросы, но те никак не реагировали на них, размашисто шагая по склону, сплошь засыпанному крупными острыми камнями. Гости еле поспевали за ними, неуклюже прыгая между булыжниками. К скиту они подошли уже запыхавшиеся и остановились, отдуваясь и пыхтя перед частоколом из бревен. Скит только назывался так, но на самом деле был больше похож на небольшой укрепленный форт с крепким, высоким забором, надёжными воротами и небольшими сторожевыми площадками по углам. Ворота отворились, и путешественники зашли во внутренний двор. Их глазам предстали хозяйственные постройки и небольшой ладный дом в центре двора. За домом виднелись ещё какие-то сооружения. Путешественники пересекли двор и вошли в центральное строение, остановились в небольшом помещении, которое, по всей видимости, служило прихожей, Один из провожатых нырнул в комнату, тщательно закрыв за собой дверь. Второй встал перед дверью, отгораживая ее собой от пришедших незнакомцев. Через несколько минут дверь открылась, и вышедший произнес. «Отец Петр вас готов принять, но беседа продлится всего полчаса». «Как так? Так мало?» — расстроился Денис. Он перевел остальным слова их нового знакомого. «Отлично! Нам и этого хватит!» — обрадовался Закари. Тихомиров и Нойл недовольно друг с другом переглянулись. Пожали плечами и поспешили внутрь. В небольшой комнате они увидели деревянный стол с грубыми деревянными табуретками, а по стенам стояли широкие лавки. Одно небольшое оконце скудно освещало бедное убранство помещения. За столом сидел мужчина в таком же, как и у двух других обитателей скита, длинном домотканном плаще из грубой шерсти. При появлении гостей хозяин комнаты встал, но с места своего не двинулся, только произнес. «Добро пожаловать в нашу обитель! Что привело вас к нашему дому, уважаемые?» Денис, который шел первым, неожиданно замер, и на него сзади налетел Закари, а потом и остальные. Тихомиров тряхнул головой и, смутившись, извинился, что-то пробормотав себе под нос, и продолжил свой путь навстречу отцу Петру. «Спасибо, отче, за время, которое вы уделили нам, согласившись ответить на вопросы», — поблагодарил хозяина кельи Денис. «Я буду рад, если помогу вам», — склонил голову отец Петр. «Но у нас нельзя надолго задерживаться, поэтому мы просим вас покинуть скит как можно скорее. Куда вы направитесь?» — поинтересовался друид. «Мы это знаем, и завтра с самого утра уйдем. Нам придется возвращаться обратно в вашу деревню» ведь все наше оборудование осталось там. Ваши соплеменники не позволили нам ничего взять с собой. Городские жители не привыкли оставаться один на один с природой. Не побоялись без связи?» С любопытством спросил отец Петр. «К сожалению, у нас не было выбора. Нам очень важно было получить некоторые ответы у вас. Без этого наше исследование было бы неполным. Пришлось рисковать. Конечно, для нас, городских жителей, это было непросто». — И что же вы так вот совсем без ничего и пришли, и даже без оружия? — Ну как же, не совсем, конечно, — возразил Денис. — Кое-что у нас есть, — улыбнулся он. Закари не очень понимал беседу, но ему показалось, что друид сильно напрягся при этих словах. — Ненормальные все-таки эти друиды. Технического прогресса, как чумы боятся. Можно подумать, от планшета ему какой-то вред может случиться. Психи — одно слово. Подумал про себя Нойл. «Вам придется все сдать на время, пока вы гостите у нас», жестко и неприязненно заявил Друид. «Ну, точно психи», — еще раз утвердился в мысли Закари. Он никогда не понимал фанатизма в любых его проявлениях. «Вы меня неправильно поняли, отец Петр. У нас при себе только то, что дали ваши соплеменники. Топоры, ножи, рогатина есть и пара дубинок, не считая еды», — пояснил Денис. «Все равно сдайте. В скиту вам ничего не грозит, и оружие вам не нужно. Будете уходить, вернем». Настойчиво повторил просьбу приказ друид. «Не, не психи, фанатики», — передумал Зак. Тут Денис пустился задавать отцу Петру за умные вопросы, и Зак поплыл. Остальные вообще ничего не понимали и только крутили головами по сторонам. Впрочем, особо разглядывать было нечего в этой келье. И Фред с Сарой откровенно скучали. Единственное, что совершенно не понимали соратники Тихомирова, почему бывшие коллеги и друзья так странно себя ведут после долгой разлуки. Проведя с друидом отведенное время, группа откланялась и вышла во двор. Там их ждали давешние ребята, которые также молча повели их в маленькое строение в углу двора. Гостей ввели в крепкий сарай с кучей соломы на полу и оставили одних. Как только дверь за провожатыми закрылась, Тихомиров резко развернулся к остальным и приложил палец к губам, делая знак «молчать». Все посмотрели на Дениса, выпучив глаза, и Нойл шепотом задал вопрос, который волновал больше всех. «Что случилось? Почему ты не спросил у него код? Мы ведь ради этого сюда и пришли!» Денис подошел к двери и внимательно послушал. Приоткрыл дверь, и, не увидев там никого, С облегчением вздохнул и так же тихо ответил. «Потому что это кто угодно, но не мой друг Петр Анисимов».